Глава сороковая. Он нашел свою звезду. Своими словами Аннабелли воскресила во мне слепую, глупую надежду. Зачем? Чтобы реально еще сильнее наказать меня? Я за чертой, как и она. И Пусть у нас остались эмоции и чувства, нам остается только наблюдать, с жалостью понимая, что для нас песенка уже спета. Но пока могу, я хочу завершить дела, быть спокойной из родных. И дальше найти способ, как разорвать путы, связывающие меня с князем. Вхожу в дом через стену. Смотрю на лестницу. В груди болезненный укол. Еще совсем недавно я в ярости могла бежать по этим ступеням. Кричать, злиться, выяснять отношения. Мы не ценим обыденных вещей. То, что окружает нас каждый день. Я скучаю абсолютно по каждой мелочи. Даже по чашке ароматного кофе на завтрак. А Сальвадор — это любовь. Горькая, несбыточная, одержимая. Сейчас нет смысла скрывать от себя. Я сама ощутила эту связь с первого взгляда даже еще раньше, когда чувствовала его энергию, его невидимое присутствие. Только мы порой слепы. Проще ведь закрыть глаза на свои чувства. Аннабель парит сзади меня. Я ее не вижу, но ощущаю. Освещение начинает мигать. Дает о себе знать ее энергию. Взлетаю по ступеням. Дом пропитан вампиром. Его запах окутывает. Такое ощущение, что я варюсь в чане с раскаленным маслом. Впитываю его аромат и вновь вскараюсь заживо. Только теперь я в полной мере ощущаю, как превращаюсь в пепел несбыточных надежд. Сальвадор сидит у камина с бутылкой виски в руке и смотрит на огонь. Он ощутил мой приход. Это заметно, по едва дернувшимся плечам. Его тьма потянулась ко мне, но я решительно ее оттолкнула. Нет. Я не хочу знать, что он чувствует. Не желаю этой ненависти. Это уже слишком даже для моей потухшей, разорванной души. Я по делу. Сразу решила перейти к сути вопроса. Невозможно находиться рядом с ним и осознавать, что мы как небо и земля далеки друг от друга. И нет того горизонта, где мы можем пересечься. Он медленно поднял бутылку и сделал несколько жадных кладков. Так и не обернулся. Скажи ему, что алкоголь не поможет заглушить жажду. Ему нужна кровь. Нашептывает за моей спиной быль Он отдает энергию, но перестал ее черпать. Сальвадор, твоя дочь говорит, чтобы ты прекратил бескровную диету. Тебе народ свой тянуть, а ты чахнешь. Он обернулся так резко, что я оказалась не готова. Снова увидеть его глаза, снова смотреть в манящую бездну. Совершенное лицо и даже появившаяся бледность его не портит. Стоп, он никогда не был бледным. Присматриваюсь внимательней, без своей восторженно-болезненной призмы. Круги под глазами, опавшие щеки. С ним явно что-то происходит. Она были тут. Он все понял сразу. Прищурился, шумно втянул носом воздух. Тут, и она хочет многое тебе сказать. Князь поднялся и подошел ко мне. Между бровями пролегла складка. Мне жутко захотелось ее раскладить, прикоснуться к его коже. Я ведь до сих пор помню, какая она бархатистая на ощупь. Полагаю, вы многое прояснили. Он не задает вопросов, а словно читает ответы на моем лице. Кое-что да. Чем я ближе, тем крепче связь. Прочные канаты накаляются во мне, притягивают к нему. и Мне стоит невероятных усилий, чтобы не разбить такой тщательно выстроенный щит и не окунуться в водоворот его эмоций. Ты сама держишь себя на привязи. Сама позволяешь боли управлять тобой. За спиной над ухом голоса Набель. «Скажи отцу». Недаром он ночами так любил созерцать на звездное небо. Уже тогда он ждал свою звезду. Я рада, что он ее нашел. «Я не скажу это». Обернулась, глядя на нее со злостью. «Не скажешь, что». Сальвадор проводит рукой у того пятна, что было когда-то моим лицом. Я ощущаю энергию. Теплую, окутывающую. А со спины идет другое тепло. Они пронзают меня с двух сторон. Забываю все. О боли, о смерти. Есть только вот эта пронизывающая энергия. Такая разная и удивительно схожая. Я сам услышу все. Шепчет мне в губы. И так колет, печет, жжет от желания почувствовать его вкус. Словно я до сих пор жива. Князь кладет руку мне в область солнечного сплетения. За моей спиной она боль проделывает то же самое. Я ощущаю прикосновение вечности, слезы, радость, страх, смех. Все сплелось в душераздирающий клубок. Она меня переполняет до краев, струится непрерывным обжигающим потоком. Соглашаясь на этот разговор, я была уверена, что просто передам слова Аннабель. Я никак не ожидала, что меня будут использовать как проводника. Они общаются через меня. Ее слезы раскаяния проливаются в меня, и только потом достигают Сальвадора. Его сожаление, перемешанное с безграничной любовью отца к дочери. Молчаливый диалог и настолько оглушающий, что он взрывается у меня в сознании разноцветными всполохами. Не слышу их слов, это без надобности. Их тишина слишком красноречива. Сальвадор смотрит сквозь меня, на нее. В его глазах мелькают столетия, кадры за кадром, чувства, переживания. Я втянута в этот сумасшедший водоворот их жизней. Нахожусь в эпицентре, кружусь в урагане эмоций. Дикая пульсация в висках, фантомные ощущение своего тела, Вене сердца и тишина, красноречивая и неугомонная. Чувства их так много, глаза печет от непролитых слез. Сальвадор резко разорвал контакт и отошел в сторону. И мне вдруг стало так пусто, словно только что во мне кипела жизнь, а в один миг все исчезло. Я еще плохо соображаю, не могу разобрать то, что уловила. Что-то важное для себя, но это осознание ускользает. «Спасибо, Кэрол». Голос боль позади. Не нахожу сил обернуться, что-то ответить. Я сейчас чувствую себя пустым сосудом, из которого выпили все содержимое. Лишь киваю в ответ. И в то же время появилась легкость. Ты даже не представляешь, что для нас сделала. Сальвадор смотрит на меня из-под полуопущенных ресниц. Грудь вздымается, дышит через рот и голова немного покачивается. Этот странный разговор всподоражил нас всех и явно не прошел бесследно. Только меня беспокоит странная вещь, которую я никак не могу уловить. Она будто летает перед моим носом. А я все не могу ухватиться за нее. И мне нужно это понять. Необходимо. Я прервала ее жизнь. и Я же помогла вам поговорить. Все справедливо, Сальвадор. Он ничего не отвечает, но я чувствую, как раскаляются наши нити. Как по ним струится энергия. И мой щит... Он дал трещину. На меня волной обрушивается его теплота, признательность. «Я услышала. Именно сейчас мне сказала его сердце. Он простил. Давно простил. И не нужны слова. бьение его сердца слишком красноречиво. Теперь я поверила. Стоим друг напротив друга и молчим. Нет слов, они лишние. И мне так хорошо в этом безмолвии. Оно окутало нас, отгородив от мира. Дальше исследовать Сальвадора мне не дала Анабель. «Сейчас не время. К нам идут гости». Я наконец-то обернулась и увидела ее сияющее лицо. Она светится еще сильнее, глаза горят. «Теряю бдительность с вами», — Сальвадор усмехнулся. От его улыбки, такой теплой, родной, стало горько. Что-то ведь действительно могло получиться. В дверь постучали, и она открылась. На пороге возник Гаспар с Каем. «Кэрол, ох!» Малыш выдохнул и мотнул головой. А я уж переживал, что ты в себе замкнешься и не станешь с ним разговаривать. Ты меня видишь?» «Конечно». Улыбается и посылает воздушный поцелуй. И слышу. «Как ты тут оказался? Где родители?» У меня тут же паника включилась. Беспокойство за наши сокровища. «Мама с папой дома. Я им сказал, что ты тут, но они не верят». разводят ручками в стороны. «Увы, мне их не утешить». «Ты что, Гаспара попросил тебя привести Продолжаю допрос. Нет, он меня тут встретил, с таксистом рассчитался. Гаспар смотрит на Кая в недоумении. Он же меня не видит и не слышит. И при всем этом его трясет, он переминается с ноги на ногу. Сколько знаю вампира, с ним такое впервые. Ты что, сам на такси ехал? Без родителей? Из дома сбежал? Первый порыв прижать малыша к себе. Как представлю, какая опасность могла с ним приключиться, дурно становится. Но мне такая роскошь сейчас недоступна. Но даже возможность поговорить с ним уже счастье. А что тут такого? На губах мальчишеская улыбка, добрая, светлая. Я таю, за эту улыбку можно все простить. Это опасно, нельзя самому. И глаза снова печет. Слез нет, а так хочется от умиления заплакать. Я к ней пришел. Мне надо было срочно. Подходит канабель и неотрывно смотрит на нее. Тут же пропала мальчишеская улыбка. Снова ребенок за секунды повзрослел. «Сальвадор, смею ли я просить, смею ли надеяться?» Гаспар смотрит с мольбой на вампира. «Княжна! Мальчик, — сказала она, — тут!» онабель общается со мной через Кэрол. Кивнул Сальвадор. «Передай Гаспару, что я горжусь им и безумно скучаю. Она смотрит на него с нескрываемой нежностью и грустью, граничащей с болью. А дальше снова я попала в водоворот их эмоций. Только Гаспар не мог общаться через меня, как князь, поэтому ему все передавали, или Сальвадор, или Кай. Это рвало душу в клочья, заставляло многое переосмыслить. Я узнала историю их прошлого, про преданность Гаспара, и мое мнение о нем сильно поменялось. Аннабель все же заставила посмотреть нас на вещи иными глазами. «Ой, надо позвонить твоим родителям, они ведь волнуются!» Спохватилась, когда светало. Гаспар все сделал, не переживая, не знают где я. Кай мне подмигивает. Словно и нет этой пропасти, и мы по-прежнему тетя и племянник. и можем гулять весь день напролет, веселиться и наслаждаться жизнью. Вампир учтиво поклонился. Только времени у нас мало. Кай снова стал серьезным. Подробней или опять будешь отмалчиваться? Дам подсказку. Вы недооцениваете противника. Вспомните, каким образом она нанесла удар. Закрыл маленькими ручонками личико. Едем к Картасу, там разберемся». Сальвадор поднялся с кресла и направился к выходу. Анабель исчезла, молча ничего не сказав нам. А мы отправились к моему брату. Они в машине, я тоже, но это стоит невероятных усилий успевать за ними, будучи духом. Кай, ты сказал, что пришел увидеть Анабель. Зачем? Задаю малышу вопрос, который не дает мне покоя. Так надо. Видимо, подсказки кончились. Дальше нам самим распутывать клубок. Сальвадор в машине тоже слишком молчалив и угрюм. Теперь он отгородился от меня и с головой окунулся в какие-то свои невеселые мысли. Мы приближаемся к чему-то опасному и непредсказуемому.